Я думал, только мой хозяин был способен на это, помолчал, сказал Дмитрий. Боль это тайна, сказал мужчина рядом с ним. Её можно разгадать. Вы научите меня, спросил Дмитрий, не чувствовать боли. Если и останешься с нами, мы тебя научим. Он остался с ними. Некромантия не по моей части, сказал Симон Волк. Я хорошо заплачу, сказал ювелир. Меня не интересуют деньги, сказал Симон. Этот перстень, улыбнулся ювелир, прикасаясь к бирюзе, торговцы пряностями стоил немало драхм. Они сидели в таверне уже не первый час. Ювелир заказывал кувшин за кувшином кислого местного вина, а Симон говорил: разговорами, Симон иногда зарабатывал на жизнь. Однако в этот раз он говорил слишком много. От философии он переходил к астрологии, от астрологии к магии, и, отвечая на вопросы ювелира, чью напористость осознал слишком поздно, не мог побороть в себе тяги продемонстрировать обширность своих знаний. Когда принесли очередной кувшин с вином, Ювелир сделал Симону предложение. У ювелира есть брат, дядя жены которого. Это была длинная и безнравственная история, в которой, кроме всего прочего, фигурировали судебный процесс, оспариваемое извещание и земельная тяжба. Симон слушал в полуха. Он слышал все это десятки раз, без околечностей, Речь шла об убийстве с помощью колдовства. Маг сталкивается с самыми низменными сторонами людей. Его просят сделать то, что люди не осмеливаются сделать сами. — Нет, — сказал он. — Вы, маг, — сказал ювелир, — некромантин к моей части, — повторил Симон. Но деньги действительно были нужны. Он не верил, что его перестали искать. После того, как он покинул Асколон, возможно, за его поимку была даже назначена награда, он не мог чувствовать себя в безопасности, пока не окажется в другой части страны. На прибрежных дорогах было полно войск. Он прибыл в Опию с целью найти корабль, но его средств едва хватило бы, чтобы добраться до следующего порта. Мне кажется, деньги вам бы не помешали, сказал ювелир. Он осмотрел пропылённую одежду Симона. Но, возможно, вашей квалификации недостаточно для этого дела. Разумеется, это в моих силах, высокомерно бронил Симон и снова погрузился в неловкое молчанье. Ювелир попробовал подойти с другой стороны. Это вовсе не колдовство, Мерх, сказал он, не выпуская из виду молодой служанки, которую, казалось, заинтересовал разговор, а возможно и Симон. Это исправление несправедливости посредством проклятия вас не просит вызывать дух умершего человека. Чепуха, поспешно возразил Симон. Дух необходимо вызывать, неважно, появится он или нет, иначе ничего не сделать. Это очень опасно. Хорошо, если вы боитесь, разумеется, я не боюсь. Я знаю, что я могу. Это вопрос выбора. Магия благородное искусство, некромантия это осквернение магии. Ивидил встал из-за стола. Очень приятно было с вами познакомиться, сказал он и, поклонившись, направился к выходу. Когда он выходил, в дверь на вошли двое солдат коротко стриженных, с короткими мечами и в искомерных, они окинули присутствующих взглядом, в котором выражалось презрение окупантов к недо конца усмиренной стране. Это был очень внимательный взгляд, который на мгновение задержался на Симоне. Он допил вино, и как только солдаты повернулись к нему спиной, вышел из таверны. Ювелир был в конце улицы. Симон его догнал. Вы «Понимаете, — сказал он, — что нужен не просто труп, это должно быть тело человека, умершего насильственной смертью. «В наших местах это не так уж трудно устроить, — сказал ювелир. Нужен казненный преступник, а еще лучше и его голова».